Глава 19. Видели Королевича? Первым делом поинтересовалась у неё Соня, остановив прямо на лестнице, ведущей в её детскую. Девочка уже готовилась ко сну. Волосы на голове были накручены на бумажные папельётки. Видела, ответила ей Флора. Правда, он очень милый. Вид у него немного устрашающий, это верно, но на самом деле он очень-очень хороший. Согласна целиком и полностью. Рас смеялась в ответ Флора и поцеловала девочку в макушку. Спокойной ночи. Флора. Да. Пожалуйста, расскажи мне одну из своих историй прямо сейчас, на сон грядущий. Они у тебя гораздо более интересные, чем те книги с картинками, которые мне на ночь читает няня. Обязательно расскажу, но только завтра. Договорились? А все взрослые всегда так говорят. Слегка надула губки Соня. Но в эту минуту на лестнице возникла фигура няни, отправившейся на поиски своей воспитанницы. Она точи же взяла её за руку и приготовилась вести наверх. Честное слово, Соня, обещаю. А сейчас спокойной тебе ночи и сладких снов. Флоре требовалась хотя бы короткая передышка, чтобы опомниться и прийти в себя после столь грандиозного события, каким стало для неё только что закончившееся чаепитие. Чтобы отвлечься, она заглянула в комнату для игр и обнаружила там Вайолет. Та сидела, свернувшись калачиком в кресле возле камина, и читала какую-то книгу. "Не помешаю?" тихонько поинтересовалась у неё Флора. Девочка вздрогнула от неожиданности и взглянула на неё поверх раскрытой книги. "Наверное, с моей стороны будет грубо, если я скажу, что да, помешала. Тогда я ухожу". Нет, останьтесь, сказала Вайолет, указав на кресло напротив себя. Уверена? Да, ответила Вайолет с нажимом в голосе. Флора пересекла комнату и села в кресло. Что читаешь? Кица. Вита принесла мне эту книгу, запоздалый подарок ко дню моему рождения. Поздравила задним числом, если можно так выразиться. очень щедрый подарок, как мне кажется. А я вот с трудом отличаю хорошую поэзию от плохой. Конечно, это только сугубо моё мнение, но я думаю, что когда читаешь поэтов эпохи романтизма, таких как тот же Кицк, к примеру, то совершенно не важно, какой у него литературный стиль или как он рифмует свои стихи. Главное это то, как он пишет о любви. Не совсем тебя понимаю, Вавилет, осторожно заметила Флора. Хотя в глубине души была почти уверена в том, что всё она поняла правильно. До того, как я познакомилась с Витой, и та объяснила мне, что такое настоящая поэзия, я тоже считала все стихи ужасно скучными. Задумчиво обронила Вайолет, глядя на огонь в камине. А сейчас вот читаю Кица и понимаю, что его стихи это некое универсальное объяснение в любви. расчитанная в том числе и на тех людей, которые не могут сами выразить свои чувства на бумаге или вслух. Понимаете, о чём я? По-моему, да. Но, пожалуйста, продолжай, Вайолет. Думаю, Вита подарила мне этот сборник совсем не случайно. Просто она захотела, чтобы я прочитала те слова, которые она сама чувствует, но не может их озвучить. То есть ты полагаешь, что она тебя любит? Да, так же сильно, как и я люблю её. Вайлет с вызовом посмотрела на Флору. Как же похожи её глаза с их бездонной голубизной на глаза матери, подумала та. Вы полагаете, это плохо? Целый день Флора упражнялась в том, чтобы прежде думать, а потом уже говорить, но сейчас её ответ прозвучал предельно честно. Знаешь, Вайлет, существует множество форм и видов любви. Родительская любовь это одно. Любовь детей к своим родителям это другое. Любовь к другу или подруге, любовь к дорогому тебе человеку, любовь к животным это всё разные формы и проявления любви. Флора увидела, как разгладились черты лица Ваюлет после этих её слов. Как тут же исчезла настороженность во взгляде. Да-да, всё так. Но Флора, как мы можем выбирать, кого нам любить? Если общество, в котором мы живём, диктует свои требования, что ж, приходится соблюдать этот диктат, хотя бы внешне, зачастую впреки тому, каковы наши истинные чувства. Но мы должны поступать в соответствии с общепринятыми нормами. Увы, такова реальность. Какое-то время Вайолет хранила молчание, потом улыбнулась, и впервые с тех пор, как Флора познакомилась с девочкой, Она увидела счастливое выражение на её лице. Вы всё поняли абсолютно точно. Вайолет захлопнула книгу, поднялась с кресла и подошла к Флоре. Сначала я не понимала, что такого увидела в вас, мама, но теперь до меня наконец дошло. Я рада, что вы у нас. Вы ведь тоже любили, не так ли? Спокойной ночи, Флора. Вайолет ушла. Но уже в следующую минуту на пороге комнаты показалась Барни. "Простите, мисс Флора, но миссис Кэпл просит вас заглянуть к ней в будоар перед тем, как она отправится на ужин". Флора тоже поднялась с кресла и направилась вслед за Барни на другой конец коридора, где располагались приватные апартаменты читы Кэпл. "Флора, проходи же сюда, садись рядом". приказал ей месье Скепл, высидающая за туалетным столиком с величественным видом сама заправская императрица. Спасибо, поблагодарила Флора и стеснительно опустилась на краешек пуфика, обтянутого бархатом, невольно залюбовавшись распущенными волосами ярко-рыжего цвета своей благодетельницы. Они, свободные пелиной, рассыпались пышными локонами по её белоснежным плечам. На миссис Кэпл был пиньюар из дорогих кружев шантильи, наброшенный поверх корсета, красиво обозначивший её полную грудь, соблазнительно выступающую из выреза. Ещё никогда Флора не видела миссис Кэпл такой красивой. Хочу сообщить тебе, что сегодня-то произвела на Берти самые благоприятные впечатления. Мне он тоже очень понравился. Ответила Флора, как всегда, осторожно подбирая слова. Ах, сейчас он совсем не тот, каким был когда-то, откликнулась миссис Эпл. Ада её внимание не ускользнуло сдержанный тон Флоры. Он ведь очень болен, но категорически не хочет лечиться, но при этом остался по-прежнему очень добрым и мудрым человеком. Берти очень-очень дорог мне. Да, миссис Эпл. Барни, будь так добра, оставь нас с Флорой на пару минут. Слушаюсь, мадам. Барни, бесцельно слонявшаяся за спиной своей госпожи в ожидании, когда та даст сигнал, чтобы начать делать причёску, проворно выпорхнула из комнаты. Миссис Кэпл повернулась лицом к Флоре. Моя дорогая, начала она, беря её руки в свои и сильно сжимая их. Я ведь до последнего не была уверена в том, Стоит ли тебя представлять, Берти? Не будет ли это промечивым шагом с моей стороны? Но всё прошло лучше некуда. Ты была выше всяческих похвал сегодня. Правда? А я так сильно нервничала. Ты была самой собой, и король сразу же это отметил. Прощаясь, он сказал мне, что ты похожа на дикий цветок, распустившийся среди шотландских гор. Я я польщена такой оценкой. «Ах, Флора!» — миссис Кэппл подавила тяжёлый вздох. «Ты и сама не понимаешь, сколь высока эта оценка, и насколько я благодарна уже тебе за то, что ты такая, какая я есть. Он попросил меня сделать всё от меня зависящее, чтобы не испортить тебя, не превратить в ещё одну великосветскую куклу, чтобы жизнь в большом городе не погубила эту твою вырождённую естественность и непосредственность». Он надеется, что в будущем вам ещё представится случай пообщаться снова. Но поскольку ты и не была официально представлена ко двору, я думаю, и он тоже, кстати, такого же мнения, что лучше держать вашу сегодняшнюю встречу и все ваши будущие контакты, если таковые будут, в секрете. — Хорошо, но только Вайолетт и Соня знают, что я видела его. — Ну, естественно, знают, — рассмеялась в ответ миссис Кэппл. Я вовсе не имела в виду своих домашних, всех тех, кто обитает в стенах этого дома. Кстати, одна из причин, по которой Берти так любит бывать здесь на Портман-сквер, это как раз отсутствие какой бы то ни было публичности и полное соблюдение анонимности. У нас он чувствует себя самым обычным человеком, таким, как все. А именно этого ему и не хватает в той жизни, которую он вынужден вести. Понимаешь меня, Флора? Думаю, да, миссис Кэпл. Вот и отлично. Уверена, у вас с Берти ещё будет возможность в обозримом будущем познакомиться друг с другом поближе. Да, я буду только рада этому. Я Что милая. Я только хотела спросить, а мистер Георг, он тоже посвящён в этот секрет? Он знает о визитах короля сюда? Лицо Флоры моментально стало пунцовым. Собственно, какое право она имеет на подобные вопросы? Ну, конечно же. Что за вопрос? Они очень дружны с Барти и часто даже вместе охотятся, когда осенью король приезжает к нам в замок Дантрес. Понимая, что она только что сморозила величайшую глупость, Флора покраснела ещё сильнее. В нашем доме мы не держим секретов друг от друга. А сейчас мне пора пригласить Барни. Мы отправляемся на ужин в Мальборо Хаус через полчаса. С этими словами миссис Кэппл позвонила в колокольчик, стоявший на туалетном столике. Там будет и премьер-министр, а потому можно уже заранее сказать, что весь вечер за столом будут обсуждать последние выходки Кайзера. Флора поражалась в глубине души, как свободно и легко слетали с уст от и женщины такие известные имена. Она швырялась ими с такой непринуждённостью, словно это были косточки от вишен. «Надеюсь, вы получите удовольствие от этого вечера», — сказала она. «Спасибо, но уверена, что не получу. Кстати, я вспомнила, что завтра ты собираешься навестить свою сестру Аурелию и тётю на Гроссве Норрсквер. Лично я занята, но Фрид отвезёт тебя на машине и туда, и обратно. Спасибо». «Не за что, милая. И ещё раз мои самые искренние поздравления тебе. Сегодня за чаем ты вела себя безупречно». Не сомневаюсь, это лишь начало вашего знакомства с Берти. Сестричка миленькая, Аурелия заключила Флору в свои страстные объятия прямо на пороге гостиной дома тёти Шарлотты. Но вот они вошли в комнату, и она тут же плотно прикрыла за собой дверь. Я попросила тётю Шарлотту разрешить нам пообщаться какое-то время наедине, пояснила Аурелия сестре. Мне просто позорес нужен твой совет. Она подвела Флора к дивану и сама уселась рядом. Флора подумала, что сестра сильно изменилась, причём в лучшую сторону с тех пор, как они виделись с ней в последний раз. В её прекрасных голубых глазах снова появился блеск. Они излучали жизнелюбие, на щёчках опять расцвели розы. О причинах таких метаморфоз догадаться было несложно. Пожалуйста, Господи, дай мне силы утаить мою боль. Я пригласила тебя потому, что с момента нашей последней встречи кое-что произошло. У меня был гость. Вот как? И кто же он? Арчи Воган, воскликнула Аурелия, не в силах далее скрывать своё ликование. Он навестил меня 2 дня тому назад. Я уже заканчивала укладывать свои вещи, готовясь к отъезду. Ты же знаешь, послезавтра я должна буду отбыть в Шотландию. «Представляешь себе моё удивление, когда я увидела его?» «Ещё бы. Представляю». Флора попыталась изобразить на своём лице крайнюю степень удивления. «Разумеется, я была уверена, что он явился только за тем, чтобы попрощаться со мной, ничего не значащий визит вежливости. Но представь себе, едва войдя в гостиную и закрыв за собой дверь, он тут же взял меня за руки и... и покаянным голосом объявил, что допустил чудовищную ошибку. Так и сказал чудовищную ошибку, не сойти мне с этого места. Можно только догадываться, что ты почувствовала в тот момент. Я естественно спросила у него, а какой такой ошибке идёт речь? И он пустился в пространное объяснение, сказал, как внезапно испугался той ответственности, которую несёт в себе брак, что, наверное, он просто не создан для семейной жизни, точь в точь твоими словами. что боится того, что станет мне плохим мужем и прочее и прочее. Словом, вот таковы были причины, по которым он так и не решился сделать мне предложение, пока я гостила у них в Хай-Уайлд. Понятно. Но стоило мне уехать, как он тут же осознал, как ему не хватает меня. Глаза Аурелии подёрнулись мечтательной дымкой, видна она заново переживала сладостное мгновение их объяснения с Арчи. Боже мой, как романтично. А когда мать сообщила ему, что я буквально на днях собираюсь покинуть Лондон и уехать в Шотландию, он тут же понял, что ему следует делать — мчаться сюда и попытаться остановить меня любой ценой. Что он и сделал. Так он всё же сделал тебе предложение? Да. Ах, Флора, вначале он попросил у меня прощения за своё непонятное поведение, потом опустился на одно колено и протянул мне коробочку с кольцом. роста потрясающий перстень с изумрудом. И что же ты сказала ему в ответ? "О, здесь ты можешь смело гордиться мной". Я сказала, что его предложение застало меня врасплох, всё так внезапно и неожиданно, что мне надо время, чтобы всё хорошенько обдумать, хотя бы несколько дней. Вот поэтому я и попросила тебя приехать сюда. Ты ведь так хорошо разбираешься во всех этих сердечных хитросплетениях. Помоги мне, дорогая Флора, посоветуй, что мне делать. Усилием воли Флора постаралась отогнать от себя всё личное. Мало ли, как она сама страдает сейчас в глубине души. На разве это имеет значение? Позволь мне всё же поинтересоваться, почему ты не приняла его предложение сразу же? Что тебя остановило? Как почему, Флора? Я же сама тебе говорила, помнишь? возмутилась Аурелия. Сказала, что не приму никакого его предложения, если ему вздумается предложить мне руку и сердце. Наверное, тогда вам не говорили обида, моя оскорблённая гордость, но всё же и потом я до сих пор не уверена в том, что он меня любит так же сильно, как люблю его я. Но разве он не признался тебе в любви? Признался. Во всяком случае, сказал, что без меня его жизнь будет пуста и никчёмна. Ну вот, видишь? Флора постаралась изобразить на своём лице самую лучезарную улыбку. Это и есть самое настоящее признание в любви. Только слова для него Арчи подобрал Саи, особые. Ты так считаешь? Аурелия бросила на сестру жалобный взгляд. Наверное, я просто жду чего-то необыкновенного. Начиталась всяких романов с их красочными описаниями любовных историй. Но как бы то ни было, а его колебания и сомнения Что бы он там ни толковал мне о причинах, заставивших его повести себя так, а не иначе, всё это вызывает во мне определённое недоверие. У меня такое чувство, что он чего-то недоговаривает. В любом случае, он сделал тебе предложение, а всё остальное тебя уже не касается. Я спросила у него напрямую, нет ли у него другой женщины, той, что похитило его сердце. И он поклялся мне, что любит только меня и меня одну. Флора почувствовала, как больно заныло сердце в её груди. После таких слов, думаю, тебе стоит принять его предложение. Ведь такое признание дорогого стоит. Да, понимаю, но Флора, у меня ведь были и другие кавалеры. Я имею в виду на протяжении сезона, и все они так пылко ухаживали за мной. А Аурелия поднялась с дивана и стала нервно расхаживать по небольшой гостиной. Меня засыпали цветами, любовными посланиями, И хотя всё это мне было не нужно, но я видела, что эти молодые люди искренне добиваются моей любви. А с Арчи у меня всё по-другому. Такое впечатление, что это не он добивается меня, а я добиваюсь. Внимание мужчины, которому я, судя по всему, совершенно безразлична. Знаешь, даже я со своими весьма оскудными познаниями по части мужчин понимаю, что многие из них воспринимают любовь и всё, что с ней связано — «Совсем не так, как мы, женщины. Да, некоторые могут быть пылкими и романтичными, а другие, напротив, очень сдержаны в проявлении своих чувств. Вспомни нашего отца». Флора ухватилась за свой последний, самый весомый, как ей показалось, аргумент. Наверняка ведь он обожает маму. Но никогда, ни единого раза он не заявлял открыто о своих чувствах к ней. «Ты правда думаешь, что он её обожает?» А Урелия прекратила ходить, и замерла посреди комнаты. Я всегда удивлялась, глядя на них обоих. Не хотела бы я такой супружеской жизни, как у наших родителей. Флора поняла, что её главный аргумент, отсылка к примеру родителей, не сработал. Да и действительно, их весьма своеобразный брак вряд ли мог послужить источником вдохновения для других. Знаешь, Это всё, наверное, потому, — начала она выпутываться из щекотливой ситуации, в которую сама же себя загнала, — что мужчин изначально воспитывают быть сдержанными, не выказывать свои эмоции на людях. Вот и Арчи Воган, он явно из числа таких мужчин. Аурелия метнула на сестру быстрый взгляд, в котором мелькнуло нечто похожее на подозрительность. «Ты ведь его всегда недолюбливала, говорила, что не доверяешь ему. А сейчас я просто удивляюсь тебе». Ты с таким жаром защищаешь его. Не понимаю. То, что я к нему чувствую или наоборот не чувствую, не имеет никакого отношения к делу. Я просто пытаюсь быть объективной и веду себя с тобой предельно честно и открыто. Ты поинтересовалась моим мнением, я тебе его высказала. Что тут непонятного? Да, он совершил ошибку, но сам же и осознал её. А сейчас он хочет жениться на тебе. Чего ещё желать, Ауреля? особенно с учётом того, что ждёт тебя в перспективе, если ты ответишь ему отказом. Знаю. Сама всё знаю. Все последние дни я только и думала о том, что умру от горя и тоски в этой Шотландии, куда буду вынуждена вернуться и где стану жить под одной крышей с родителями. Но ну вот, этим всё сказано. Да. За исключением одного. Мне будет так же невыносимо жить с мыслью о том, что Арчи не любит меня по-настоящему. А Джейнис на мне не только из-за преданного, чтобы сохранить свою фамильную садьбу. Моя дорогая Аурелия, думаю, лорд Воган уже в полной мере продемонстрировал тебе, что у него есть свой взгляд на вещи, и что он не из тех мужчин, кого можно заставить делать то, чего он сам не желает. То есть, ты полагаешь, что мне нужно принять его предложение, сказать ему да? Полагаю, Бодро слогла Флора, озвучив, пожалуй, самую большую ложь в своей жизни. И несмотря на всё своё негативное отношение к нему, ты согласишься быть моей старшей подружкой и будешь танцевать на моей свадьбе? Конечно. Тогда Флора увидела, как сестра моментально просветлела лицом. Что ж, тогда ты убедила меня. Я скажу ему, когда он завтра явится сюда во второй половине дня, что принимаю его предложение. Спасибо тебе, сестричка. Не знаю, что бы я без тебя делала. Итак, мы всё обсудили и решили пора переходить к чаю. Сказать честно, после всех этих переживаний я чувствую такую слабость во всём теле. Часом позже Флора позволила Фриде усадить себя в лимузин. Она тоже чувствовала себя невероятно слабой после того чудовищного обмана, который только что совершила. Да, она поступила так, как это было нужно, как было правильно и как ей следовало поступить. Приложила все усилия для того, чтобы убедить Аурелию принять предложение Арчи. И всё же весь обратный путь до Портман-сквер её терзали сомнения, ведь Аурелия желала лишь одного: получить от Арчи такую же любовь, которую она сама питала к нему. Но именно этого и Флора хорошо понимала, всю сложность ситуации Арчи не способен был дать ей никогда. Надеюсь, ты уже в курсе того, о чём сообщает Times в своём утреннем выпуске. Мессис Кэп протянула Флоре свежую газету, и та прочитала объявление о помолвке. Да, Аурале сказала мне, что лорд Воган сделал ей предложение. Ты рада, что они поженятся уже на Рождество? Ну, удивление, короткая помолвка. Тебе так и кажется? Наверное, они оба посчитали, что и так растратили слишком много драгоценного времени понапрасну. Я рада за них обоих. Они ведь любят друг друга. Мессис Кэпл слегка прищурилась с глубокомысленным выражением лица. Тогда я тоже рада за них. Надо будет послать им поздравление по случаю помолвки от всей нашей семьи. Я тоже отправлю им своё поздравление. Кстати, сегодня утром посыльный из дома Вогоновых в Лондоне принёс письмо сюда. Я сказала Дворецкому, что сама отдам тебе это письмо. Спасибо. Стараясь ничем не выдать своего волнения, Флора взяла конверт из нежных белых ручек миссис Кэпл. Та молча наблюдала за тем, как она слегка разгладила конверт пальцами. Моя дорогая Флора, сегодня во второй половине дня я дома и никого не принимаю. Если хочешь, загляни ко мне на чашечку чая уже после того, как прочтёшь письмо. Я Спасибо. Флора вышла из гостиной и побежала к себе наверх. Плотно прикрыла дверь, потом уселась прямо на кровать и уставилась на конверт. Уже от одного только вида почерка Арчи слёзы тут же навернулись у неё на глаза. Она разорвала конверт и дрожащими пальцами развернула листок бумаги. Berkley Square, 18. Mayfair, 19 октября 1909 года. Я сделал так, как вы просили. Хотя знаю, это неправильно по отношению ко всем нам трём. Но сейчас, когда всё уже решено, я попросил устроить нашу свадьбу как можно скорее. Несмотря ни на что, я люблю тебя. Арча. Ах, это ты, Флора. Проходи, я тебя ждала. Правда? Флора стояла, переминаясь с ноги на ногу, на пороге малой гостиной Мессис Кэпл. Правда, уверенным тоном отрезала Та. Прикрой, пожалуйста, дверь поплотнее. Чай уже ждёт тебя. Присаживайся смелее, нас никто не потревожит. Флора послушно направилась к столу. Шла медленно, раздираемая сомнениями и страхом. Ещё никогда до сего дня она ни с кем не беседовала откровенно о личном. Но сегодня. Садись же, дорогая, поближе к огню, согрейся немного. Миссис Эппл протянула Флоре чашечку с чаем, и та с удовольствием сделала глоток. Итак, Мы можем тут спокойно чаёвничать и сплетничать обо всём на свете, если хочешь. А можем и серьёзно поговорить обо всём. Выбор за тобой. Я Я права, я не знаю. Любовь это такая запутанная штука, не так ли? Но ты, как и я когда-то, предпочитаешь советоваться только сама с собой. Мой дорогой Берти не перестаёт повторять, что знание это сила. Иногда правда хочется меньше знать и жить спокойно, ни о чём не тревожись. Но это неразумно со всех точек зрения. Во всяком случае, мы с тобой предпочитаем так не делать. Да, послушно кивнула Флора, поражаясь прозорливости своей благодетельницы. Итак, Флора, ты посвящена в мою тайну. Все в Лондоне полагают, что им понятно какого рода связь существует между мной и королём. Многие критикуют эти отношения. Но все их злобные инсинуации, их неуёмное желание всячески дискредитировать меня в глазах других, их же самих и ослепляет. Они не видят очевидного. Я люблю этого человека. Какой-нибудь посторонний скажет, что я лишь потакаю своему неуёмному честолюбию, что я тщеславна, амбициозна и прочее. Наверное, узная они о том, что ты отвергла ухаживания лорда Вогана, они бы тоже поторопились осудить тебя. Сказали бы, что ты поступила жестоко. Но я-то прекрасно понимаю те истинные мотивы, которые тобой двигали. Ты любишь свою сестру, очень любишь, и её счастье для тебя важнее всего. Миссис Кэпл, что вы говорите, я Никто ни одна живая душа даже не подозревает о том, что у нас с Лордом Воганом что-то было. Я знала об этом. По крайней мере, догадывалась. Пожалуй, единственный человек во всём Лондоне кто догадался. И потом, я же видела, какие у вас обоих были лица в тот день, когда он навещал нас здесь. Весь трагизм той ситуации, в которой вы очутились, он же буквально отпечатался на чёле каждого из вас. Но не волнуйся, твоя тайна умрёт вместе со мной. И всё же, Флора, излей свою душу. Поверь, тебе сразу же станет легче, иначе так можно сойти с ума. И Флора пустилась в откровение. Слушая её излияния, Мессис Скэп налила ей бокал шаре, потом протянула чистый кружевной платок и всё время просто сидела и слушала. Флора рассказала ей всё, что было между ней и Арчи. Е ей действительно стало легче. Ты не первая и не последняя, кто отказывается от своей любви, кто отправляет любимого мужчину в объятия другой женщины, руководствуясь при этом исключительно собственной порядочностью и чувством долга, негромко обранила миссис Кэпл. Я тоже оказалась в своё время в аналогичной ситуации, ещё до того, как вышла замуж за моего дорогого Георга, ещё до встречи с Берти. Скажу так, Ты поступила, руководствуясь самыми благородными мотивами. Но сейчас пора перевернуть эту страницу и двигаться дальше. Понимаю, но это, пожалуй, и есть самое сложное — жить дальше. Самый хороший способ залечить сердечные раны — это максимально развлечь себя с тем, чтобы поскорее найти достойную замену. Я страшно рада тому, что именно в этом я могу тебе поспособствовать. Миссис Кэппел жизнерадостно улыбнулась. «Скоро начинаются увеселительные балы. Уверяю тебя, ещё до того, как состоится свадьба твоей сестры, ты получишь по меньшей мере несколько предложений руки и сердца. Спасибо на добром слове, но, сказать откровенно, сейчас меня мало интересуются искатели руки и сердца. Это потому, что ты с ними ещё не знакома». В глазах миссис Кэппел зажглись весёлые огоньки. Мы начнём с балов в Девоншер-хаус. Потом ещё этот прекрасный танцевальный зал в Бленхэме. Туда, правда, ехать и ехать, но думаю, стоит рискнуть и совершить этот марш-бросок. Потом ещё миссис Кэпл. Можно задать вам вопрос? Да, милая. А почему вы всё это делаете для меня? Миссис Кэпл бросила задумчивый взгляд на огонь, потом перевела глаза на Флору. потому что в тебе я вижу ту дочь, которой у нас никогда не было.